У меня был рогалианец переводчик в деле Вега-6. С рарголианцами у меня прекрасный контакт. Я этим не могу похвастаться. У меня дело. Серж с одним рарголианцем-переводчиком. Его зовут Фтаемл. Ты о нем слышал? Конечно, сэр. Я допускаю, что как рарголианец слово рарголианец у него прозвучало как заклинание. Доктор Втаемну отличный малый, но...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 прежде чем приземлишься, но очень ненавязчиво. «Ты думаешь, из этого что-нибудь выйдет?» В голосе Ибаньиса сквозила неуверенность. «Все будет зависеть от тебя. Я отсылаю твою докладную с резолюцией продолжить карантин, а тебе устно советую обеспечить присутствие министра на конференции». «Ну хорошо», — Ибаннис вдруг улыбнулся. «Забудь о докладной! Я пошел!» Он отключился. Гринберг снова принялся за папку, ощущая почти божественную гордость. Интересно, что на его месте сделал бы босс? Правильных решений могло быть много, но это одно из них. Он просматривал бумаги, а мысленно все время возвращался к разговору с шефом. Какая-то неудовлетворенность не давала ему покоя. Ясно одно, шеф не хотел убийства и сказал ему, что он поступил неправильно. И все же он подписал смертный приговор. Неужели только ради того, чтобы не уронить честь мундира? Но в данный момент он сам сидел на месте босса. Не затем ли шеф посадил его сюда, чтобы он сам... Исправил его ошибку. Босс бесспорно умен, но не сведущ. Он не мог предположить, что Серж вновь вернется к этому делу. И все же он вызвал личную секретаршу шефа. Милдред. Да, мистер Гринберг. Принесите мне решение по делу РТ-0411, которое я вел... Она минут пятнадцать назад вышла отсюда. Его могли уже отправить в архив, сказала она не очень уверенно. Сегодня путь связи работал с опозданием всего на 7 минут. Слишком вы усердно, если приказ уже ушел, пошлите вслед отмену и пришлите мне исходный документ.